Простор же над нею сияет высок, в нём сокол царит горделиво. Я знала эту песню, в своё время Креона часто её пела. Потом мы выросли, и отважная ваятельница посчитала пение занятием недостойным воина, вернее, такое пение. А я была очень рада снова слышать нежные переливы хрустального звука. Рыжая и правда великолепно им владела, шикарный диапазон.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 не взмыть, не прижаться к нему крылом в авеке, она это знает, ведь ласточка жмётся к земле, а сокол высоко летает. Она замолкла, продолжая размеренно водить щёткой по густым прядям. А ведь всё не так просто, как ты говорила, тихо начала я, внимательно наблюдая за голубоглазкой. "Да", ответила Клеона, не поднимая глаз. Потом минуту помолчала и вздохнув, стала рассказывать. "Дариан,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 завершить фразу он не успел. Как я уже успела заметить, из своих загадочных кустов Дарья всегда появлялась на редкость бесшумно. Доброе утро, пряча глаза, пробормотала переселенка. Господин Тренвер, я бы хотела извиниться за своё вчерашнее поведение. В оправдание могу сказать только то, что была под воздействием токсина от куста. Надеюсь, вы меня простите. Последовало молчание. Дарья всё так же не поднимала головы, ждала, что скажет Дроу. А тёмный Тренвир скользил по девушке задумчивым, изучающим взглядом, как будто впервые видел, вернее, только сейчас заметил, что она стоит внимание. По губам эльфа блуждала загадочная улыбка. "Ничего страшного, Даша", наконец и мягко ответил он. "Не переживайте, всё будет хорошо".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 Мы с Крионой сдавленно охнули, но ничего не успели сделать. Дашка на миг замерла, видимо, вспомнив про занятные свойства эльфийских ушей, но в следующий миг тряхнула головой, отгоняя правильные мысли, ещё раз обезоруживающе улыбнулась и проговорила: "Вам, наверное, очень больно вчера было. Простите, и правда же, строение другое. Вы-то человека таскать спокойно можно, а у вас нервных окончаний там больше. Позвольте-ка" посол всея времён и не думал сопротивляться. Впрочем, если судить по затуманившимся глазам, он сейчас вообще мало что осознавал и чувствовал, кроме ласковых пальцев девчонки на ухе. А она и правда была очень осторожной и нежна, видимо, из-за чрезвычайно чувствительных нервных окончаний. Дарья, ты вчера о чём слушала? Всё, радостно воскликнула наша дурочка, довольно оглядывая тёмного. Теперь всё хорошо. А ведь Дашка и правда как-то незаметно стала именно нашей. За такое короткое время. Почему? Потому что одарённая, хмыкнул Арвиль, располагает к себе людей и меняется непроизвольно, но подстраивается. Потому симпатия и неудивительна. Я рада тебя слышать, мысленно улыбнулась. Ты так редко появляться стал. Просто замер Арк.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 Опомнился наконец Тренвир. Даша, нам нужно поговорить наедине. Как это наедине? Насторожилась Дашка, делая осторожный шаг назад. Никуда она с вами не пойдёт. Я вздохнула, поднялась и подошла к напряжённо замершей парочке. Но если Дашка снова была похожа на испуганного кролика, то Дроу виделся хищником, который уже наточил зубы на мелкую зайку.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 Хорошо, устало потёрла виски Дарья. Но мне-то что теперь делать? Ну, Креона развела руками. Если феи прицепились, то отвязаться чрезвычайно сложно. Дрово тоже заинтересовался. Почему? Вскочила Переселенка и нервно забегала по полянке. С чего их так на мне среди статистической замкнула. Сходи спроси у Тренвира, хихикнула я, хотя подозреваю в его случае всё на редкость прозаично и нелепоприятно, но типа он довольно интересный. Я тебя не понимаю. Она вернулась к своему лежаку и стала складывать выделенное одеяло и постельное бельё. Вчера тебе сделали очень неприличное предложение, притом наглое и в открытую, а сегодня ты им едва ли не восхищаешься.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 Не знаю, а вот Дро производив впечатление дурочки. Это всё, что я могу посоветовать. Судя по тому, что я о нём слышала, Дел Мэридит терпеть не может глупости, какой бы она ни была очаровательной. И на том, спасибо, бледнова улыбнулась девушка. А я слышала, что фейри никогда не трогают любящих, тихо сказала рыжая, если, конечно, не чувствуют в них эмоций по отношению к себе.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 помогать. Просто в моём мире была война. Туда отправляли и опытных солдат, и совсем зелёных юнцов, и прежними они не возвращались. Уезжал весёлый друг, молодой парень, который отлично рисовал. Знаете, из-под его рук всегда появлялось нечто чудесное, сказочное. Даша помолчала, но всё же продолжила: а приехал замкнутый мужчина, который больше года не брал в руки кисть.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 Я на неё посмотрела и подумала, что это она зря. Всё хорошо, врёт. Ей вчера поучиха питалась, то есть у девчонки как минимум силовое истощение и потеря крови. Судя по беглому взгляду Тренвира, он это тоже понимает. У меня только лёгкая физическая слабость. Последняя читалась к Риперу, давай свой свёрток дров, который подошёл забрать спальники. Но идти дольше 3 часов без отдыха не смогу и не понадобится.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 Мы слишком сильно слились. Отсюда моя влюблённость в твоё нежное отношение и беспокойство. Попался я в свои же сети. В смысле, твоя реакция на длительный ментальный контакт была ожидаема. Не охотно признал спящий, но на следующий же фразе недовольно рыкнул. А вот от своего разума я такой подлянки не ожидал. Ну ты и козёл, спокойно отозвалось я, не удивления не ощущая гнева.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 Лиятериана, как сквозь вату доносилось до меня. Лиета. Суть-то по всему завод не в первый раз. Я встряхнулась, виновато улыбнулась лорду Тренвиру. Простите, задумалась. Ничего страшного, покачал головой тёмный. Просто минут через 10 выдвигаемся, потому отмирай, Лиета. Я кивнула и перевела взгляд на приятельниц. Дашка с лёгким изумлением смотрела на меня, а вот Кри задумчиво И мне это не понравилось. Что-то Рыжая в последнее время стала просто аномально догадливая. Так что я как можно невиннее улыбнулась и потянулась к ладе, спаская её на колене. Милая, кушать хочешь? ласково спросила доченьку, проводя ладонью по пушистой спинке. Даша вздрогнула, съжалась и отодвинулась как можно дальше. Поученка подумала и указала лапкой на блюдо с саладушками. Ты это ешь? поразилась я. Да, кратко прострекотала она.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 Дарья, вы мне грубите, спокойно ответил Тренвир, причём без повода и самым хамским образом. С лица кудряшки пропало решительное выражение, а в глазах появилась растерянность. Друже подчёркнуто официально поклонился и ушёл. Мы с Креоной переглянулись, но ничего не стали говорить. Даша должна решить сама и прийти к какому-либо выводу.